«Заявил он, наверное, поэтому. Он хороший парень, этот доктор. А может, решил, вас стесняет, когда полицейский допрашивает при посторонних. Вот вам и другая причина». Как-то об этом не подумал. Скажу откровенно, мне показалось, что схожу с ума. Потому меня и упрятали в отдельную палату. Ривкин достал пачку сигарет. «Не надо забивать себе голову подобной чепухой». Он зажег одну сигарету, протянул мне, потом прикурил другую. «Если медсестра нас засечет, то, думаю, устроит тут тарарам...» Я улыбнулся. Он вселил в меня уверенность. «Жаль, что вы раньше не пришли. Я уже начал беспокоиться. Да дел, знаете ли, много было...» Ривкин какое-то время разглядывал кончик своей сигареты, потом устремил на меня пристальный взор. «Мне надо сказать вам весьма важное. В силах ли вы вынести небольшое потрясение?» Сердце заколотилось, я сделал глубокую затяжку. «Думаю, что да, в чем дело?» Машина, о которой идет речь, была не марки «Бентли», а черный «Бьюик» с откидным верхом. Сиденья из красной кожи, колеса и фары утоплены в корпусе. Вас обнаружили за рулем, женщина сидела сзади, чтобы ее вытащить, пришлось выдирать сиденье. Кроме вас двоих в машине никого не было. Я сам смотрел машину и вместо аварии беседовал с полицейским, который первым прибыл на место аварии. Я смотрел на него не шевелясь. Хотел сказать, что он врет, но не мог. Сигарета вывалилась изо рта и упала на пол. Ривкин нагнулся и поднял ее. Ну — Ну-ну, мой мальчик, я же предупредил, вас ожидает небольшое потрясение. Не стоит, однако, терять самообладание. Я понимал, что Ривкин говорит правду, и тем не менее пытался уверить себя, будто он лжет. — Вы сказали, что авария с вами случилась 29 июля, — продолжал полицейский участливым тоном. На самом же деле это произошло в ночь на 6 сентября. Больничная книга учета подтверждает дату аварии. Какой вывод вы сами можете сделать? Никакого вывода. Я только знаю, что мы врезались в ту машину после матча с Кидом из Майами. А было это 29 июля. Клянусь, говорю вам сущую правду. Не сомневаюсь, вы именно так и думаете, но в действительности все происходило иначе. Возможно, вам наше объяснение придется не по душе, но все же позвольте его изложить. Доктор считает, вам потребуется еще несколько недель, чтобы память полностью восстановилась. Ведь у вас было сотрясение мозга, и пока не наступит окончательное выздоровление, вам может всякое привидеться. Давайте попробуем воспринимать все так, как я вам говорю. Я облизал языком пересохшие губы. Валяйте. Валяйте. Вечером 29 июля в нескольких милях от Пилотта действительно произошла авария. Две автомашины, следовавшие навстречу друг другу с большой скоростью, столкнулись и перевернулись. Одна из них, Бентли, черного цвета, загорелась. Водитель ее по имени Джонни Фаррер, боксер, погиб. Такого нельзя уже было больше терпеть. Дрыгнув ногами, я попытался приподняться. Да вы с ума сошли. Ведь Фаррер — это я. Меня зовут Джонни Фаррер. Вы что, придурка из меня сделать хотите? Я откинулся на подушку, у меня била дрожь. «Пилотские газеты поместили подробный отчет о случившемся происшествии», — снова заговорил полицейский. «Расписали во всех деталях. Я вам покажу газеты потом. Мне кажется...»